Глава вторая. Я смотрела телевизор, лёжа на диване, когда в дверь громко постучали. Нехотя поднявшись, я всунула ноги в тапочки и пошла открывать, уже догадываясь, кто это мог быть. Спала, что ли? В двери просунулась тётя Клава, величаво неся свои пышные телеса. Молоко принесла. Держи. Она сунула мне трёхлитровую бутыль и отряхнула от снега платок. Там, что снег идёт, я поставила бутыль на стол и взяла у неё пальто и платок. Митёт, ни с того ни сего закрутила, она присела на стол. Давай к чаю-ко горячего. Я поставила чайник и присела напротив, отмечая каждый раз, что тётя Клава очень похожа на мою маму. Сейчас бы мамочке было 70. Тётка была розовощёкой, с упругой кожей и редкой проседью в чёрных волосах. Сколько я себя помню, её шею обвивала дорожка янтарных бус, под которой тускло светился золотой крестик на шёлковой нитке. А большая грудь величева возлежала на круглом животе. Представляешь, иду я, значит, по улице и вижу весь снег красному сеен, возбуждённо сказала тётка. Присмотрелась. Все калиновые кусты ягоды сбросили, словно кровь разбрызгана. Я налила себе молока, чувствуя, что стакан тёплый, парное. Ветром, может, сорвало. Я с удовольствием сделала глоток и поморщилась. «Теть Клав, молоко кислое». «Как кислое?» — стрепенулась тетка и выхватила у меня стакан. «Не может этого быть, я только-только подоила». Она тоже отпила из стакана и недоуменно посмотрела на меня, изумленно хлопая глазами. «Как так-то?» «Не знаю». Я, пожалуй, плечами тоже удивляюсь всему чуду. «Господи, только не это!» Тётка медленно поставила стакан на стол и прикрыла рот ладошкой. «Да что случилось? Если вы из-за молока, так не переживайте, и я найду ему применение!» Начала была я, но она будто не слышала меня. «Не думала, что на своём веку с этим столкнусь», — прошептала она, бледнее на глазах. «Ох!» «Тёть Клав, да вы скажите, что случилось-то!» Мне уже было страшно от её подавленного вида. Плохое случилось. Она подняла на меня глаза. Теперь добра не жди. Знаю я одну историю давнюю, вот только не уверена, поверишь ты в неё или нет. По мне поползли мурашки, щекоча холодком кожу на спине. Валюха, я тебе пирог несу с яблоками. На кухню влетела Танька, припорошённая снегом, с новой помадой на губах. Здравствуйте, тёть Клав. Она остановилась посреди комнаты, переводя взгляд с меня на тётку, и опасливо поинтересовалась. А что это вот такие странные? Сама не знаю, прошептала я. Тёть Клаве чего-то рассказать хочет. Да? Танька поставила пирог на стол и присела. А можно я послушаю? Послушай, кивнула тётка. Помните историю про зайку в лесу? «Ну да», — Танька прищурилась, вспоминая. «Мне еще бабуля рассказывала, что на той заимке жила семья какая-то нелюдимая. Потом случилось что-то, то ли они в болоте потопли, то ли кто-то кого-то убил. А к чему вы их вспомнили?» Я сняла чайник с огня. «К молоку с хищем, а не каким боком?» Танька даже рот открыла, выражая полное непонимание и ужасную заинтересованность. «Я тоже чай буду». Заимку эту основал мужик один. В те времена, когда ещё и посёлка не было, стояла лишь деревенька небольшая. Начала свой рассказ тётка. Звали его Корней. Он был бородатый, угрюм, словно сыч. Дед мой рассказывал, что не общался он ни с кем, даже не здоровался. Буркнет что-то под нос, и не разберёшь, то ли здоровья желает, то ли проклинает. И в деревню он нечастый гость был. Иногда захаживал в лавку местную, да к кузницу кобылу подковать. В лесу поселился Корней возле болот, в глухом месте. Сначала шалашек себе сваяганил, а за весну и лето избу добротную возвёл, и всё в одни руки. Лишь иногда местные охотники проходили мимо его жилья, и то те, которые лес хорошо знали. Заимка его росла. Пристроил Корней и сарайчики, и хлев, и огород разбил. А через год привёл жену, такую же угрюмую бабу, как и он сам. Потом на заимке дети появились. Мужики говорили, что бегают они по болотам как зверьки, с кочки на кочку, и не боятся утопнуть, не боятся, что в трясину утянет или что медведь задерёт. А ещё ходили слухи, что на болотах стоит идол каменный, и угрюмый корней поклоняется этому ужасному богу, приносит ему жертвы. Да придумали небось, хмыкнула Танька. Жил мужик нелюдимым. Вот и приписали ему идолопоклонничество. Да слушай, слушай, загадочно произнесла тётка. Стали в деревне дети пропадать. Вроде бы вот же возле двора крутился, а мать отвернётся на минутку, и нет ребёнка. Последней пропала четырёхлетняя Галочка. Они с матерью за её новым мужем с Украины в наше место перебрались. Что только люди не думали. И волки детей тягают, и в колодцы они заброшенные падают. Но вот только никак это с корнями не связывали. До поры до времени. Прад дед мой был охотником за ядлом, уходил в лес надолго, а возвращался с хорошей добычей, и мех, и мясо носил. Однажды ушёл он в лес, а вернулся не с пустыми руками. И вот что рассказал. Зашёл он на болото, заблукал, как говорится, и сразу услышал, что где-то плачет ребёнок, тоненько, так жалобно. Он на этот плач и пошёл. С кочки на кочку добрался дед к странному месту. Посреди болота круглая проплешина, а на ней здоровенный идол стоит. Возле этого каменного истукана построено нечто на дом похожее, а скорее на землянку. Он ближе подошел, и тут ему жутко стало. Все вокруг в детских косточках, а сам идол кровью залит. Обошел он это изваяние и увидел исчезнувшую галочку. Сидела она, привязанная к холодному камню, испуганная, словно зайчонок, и плакала надрывно. Прадед кинулся к ней, отвязал, в свою одежду завернул и уже идти собрался, как вдруг она говорит: "Мол, в землянки злой дяденька сидит". Он девочку на землю поставил и, подкравшись к землянке, заглянул внутрь. Корней лежал на полу, его борода и руки были в крови, а сам он, похоже, крепко спал. Прадит не стал шуметь и подхватив галочку, побежал к деревне, надеясь, что корнь не очнётся и не кинётся в погоню. В деревне был священник отец Сергей, крепкий мужик, кряжестый и мудрый очень. Первым делом люди, испуганные рассказом деда, кинулись к нему за помощью, и священник, внимательно выслушав их, сказал: "Когда-то во времена своей молодости я сталкивался с таким. Это страшные люди, вернее даже не люди в людском обличии. Рождаются они от связи ведьмы с оборотнем и всю жизнь живут нелюдимыми, творят богопротивные обряды, молятся богам звериным и поедают детей перед каменным идолом, измазывая его кровью. Это искусные колдуны. Они опасны и хитры и никогда не уйдут в Заимки, пока не изведут всю деревню, подле которой живут. Ловить их нужно в часы рассвета, когда в них силы нет, рубить на части и топить в разных местах. а руки их хранить в церкви, потому что в руках самая главная сила. «Что?» — протянула Танька, покрываясь красными пятнами. «Как руки?» У меня сердце медленно скатилось вниз и плавало где-то в районе живота. Даже речь отобрала от шока. Мы с Танькой переглянулись широко распахнутыми глазами, и я почувствовала, что она, как и я, готова завыть от страха. «И что случилось дальше?» — спросила я, пряча глаза от тётки. А дальше люди стали ждать рассвета, но вот колдун ждать не стал и явился в деревню первый, понимая, что его разоблачили. За ним пришли и его жена, и повзрослевшие дети. Людей погибло не меньше десятка, с ними и моя прабабка, твоя прапрабабка, получается, Валюша. Когда время стало близиться к рассвету, Колдун кинулся было в лес, чтобы спрятаться на заимке, но священник и мой прадед настигли их. После этого он лишился глаза и нескольких пальцев. Руки этих тварей отнесли в церковь и закрыли в освященном специальными молитвами ларце. А когда при советской власти захотели переделать церковь в клуб, то умные люди, знающие всю эту историю, спрятали церковь под стенами новой постройки. В каждом доме, где колдуны убили кого-то, вырос куст калины. И существует поверье, что если сбросить они ягоды посреди зимы, значит, вернулись они. Убивать. Тётка замолчала, и в кухне воцарилась тишина. Лишь в другой комнате тихо разговаривал телевизор, и в печи трещали дрова. "Это ерунда какая-то", пропищала Танька тоненьким голоском. "Но ведь правда, Валечка". Приложилась к мощам. прошептала я, а тётка недоуменно уставилась на нас хмурилоб. "Вы-то о чём, а?" "Да так, ни о чём". Я неловко улыбнулась, но тётку было не так легко провести. "А ну-ка, ну-ка. Вы сегодня в клуб за мазюками ходили?" "Ну, ходили", виновато протянула Танька. "Ага, ага". Тётка привстала и упёрлась кулаками в стол. "Вы что, в церковь залезли?" "Нет," не сказать, чтобы залезли. Там такая история приключилась. Начала была я, но она перебила меня. Так это вы окаянные корней освободили. Мы не знали. Голос Таньки все еще был тоненьким от страха. Да и вообще как-то не верится во все это. Ерунда какая-то. Ерунда? Рявкнула тетка, и Танька подпрыгнула на стуле. Молите Бога, чтобы ничего не случилось. Иначе я сама лично во многие задницы выдерну. чётко потопала к вешалке, надела пальто и укутала голову платком, пыхтя от злости как паровоз. Перед тем как выйти, она сплюнула и погрозила нам пальцем. Что теперь делать? Танька закусила губу и с ужасом наблюдала за мной. Да у меня в голове не укладывается вся эта ерунда. Я услышала, как хлопнула калитка и от чего-то вдрогнула. Не хочу даже воспринимать это как правду. Но руки в лорце, прошептала Танька. Это ведь правда. Неизвестно вообще, что это такое. Непонятно, кого я убеждала, Таньку или себя. Возможно, всё более прозаично, и остальное лишь бабские рос казни. Ты так думаешь? с надеждой спросила Танька. И я, воодушевившись своей уверенностью, кивнула. Да так и есть, забудь. Давай лучше пирог есть. Да, давай. Танька засуетилась возле стола, вымученно улыбаясь. Я старалась Мы ещё немного посидели, но разговор не клеился. Каждая думала о том, что сказала тётка, и накручивала себя всевозможными страхами. Через час Танька засобиралась домой, но возле двери вдруг сказала: "Я боюсь идти по темноте". Танька, не начинай. Я прямо светилась от своей бравады. Давай я тебя провожу и лишний раз докажу, что всё это сказки. Давай. Сразу согласилась подруга и мгновенно повеседела. Мы вышли из дома и сразу же получили в лицо порцию снега, который кружился с такой скоростью, будто все зимние метели собрались в одном месте. Апокалипсис, пробурчала Танька, с трудом протискиваясь в калитку, которую занесло почти до половины. Теперь ты точно медикаментов не дождёшься. Да это я уже поняла, ответила я, переживая, что завтра мне придётся чистить дорожки. Приходи завтра на окрошку. Приду. Танька вцепилась в штакетник. отгораживающий пылесадник от дороги и аккуратно подобралась к своим воротам. Возвращайся, тут я сама. Спокойной ночи. До завтра. Я пошла обратно, слыша, как подруга матерится, пробираясь к дому, и улыбнулась. Господи, какие колдуны.